По ракетам, по звукам стрельбы он знал теперь, что два батальона ворвались в район пригорода, и необъяснимая медлительность первого батальона взвинчивала его. Гуляев понимал, что значит потерять темп атаки, и, багровее крупным своим лицом, он выдернул трубку из рук связиста, поторопил. «Капитан Стрельцов, ты что медлишь? Что чешешься? А ну подымай людей! У немцев два дзота, товарищ полковник, лупят из пулеметов! Какие дзоты? Где? Артиллерия все с землей смешала, а ты медлишь!» «Никак нет, товарищ полковник! Посмотрите около трамвая! Артиллеристам бы огоньку!» Гуляев раздраженно бросил трубку телефонисту и посмотрел. Метрах в двухстах тянулись траншеи первого батальона. И впереди позиции он хорошо видел распластанные на земле тела солдат. Многие отползали назад в окопы, прыгали в них. На окраине городка, возле дачных домиков, где делала круг трамвайная линия, лежал на боку красный вагон, и слева и справа от него виднелись два бугорка земли откуда рывками плескал огонь. Бесперебойно работали немецкие пулеметы. С чувством злости против артиллеристов Гуляев обвел биноклем ближние дивизионы артполка, бегло стрелявшие по дачному поселку, и нашел свою полковую батарею. Сформированная из пополнения, она стояла впереди дивизионов на прямой наводке в редких кустиках. Вокруг пушек сновали люди. Там командовал прибывший из училища новоиспеченный лейтенант. И Гуляев, взбешенный близорукостью батарей, бессилием и медлительностью батальона Стрельцова, вдруг сказал, ненавидяще косясь на заострившееся лицо Иверзева, «Капитана Ермакова бы сюда! Вот кого бы сюда, товарищ полковник! А Ермаков в кутузке сидит! Самое время!» Кровь прилила к его голове. Он чувствовал, что теряет самообладание. Но в следующую секунду мысль о том, что слова эти бессмысленны сейчас, заставила его трезво оценить положение. «Связь с батареей есть?» — сдерживая дышку, спросил он телефониста. «Связной здесь!» «Связной с батареей!» — закричал Гуляев. «Ко мне! Бегом!» Иверзев шагнул к брустверу. Ноздри его раздувались. Две волевые складки углубились в краях рта. «Разглагольствуйте тут! А батальон лежит! Весь батальон лежит! Двух дзотов испугались! Вперед! Мы первые должны ворваться в город! Иначе грош нам цена!» «Я подыму этот необстрелянный батальон, товарищ полковник!» Очень тихо ответил Гуляев. «Подождите, у нас, кажется, достаточно артиллерии. Я пойду к батарее со связным. Я вижу эти дзоты», — сказал озабоченный Алексеев. «Я отсюда хорошо их вижу». Он легонько потискал локоть Гуляева и отошел, развязывая тесемки плащ-палатки. Она мешала ему. Алексеев кинул ее на солому траншеи, сказал молоденькому конопатому связному. «Ну, самым ближним путем. Есть?» Никто не остановил его. Все видели, как он со связным вышел из хода сообщения, забрался на трамвайную насыпь и сбежал в поле, хорошо заметный по росту в своей узкой длинной шинели не серого, а темного цвета. Он носил постоянно эту шинель, и в батальонах его узнавали по ней. «Ложись! Ползком!» — хотелось крикнуть Гуляеву, в душелюбившему любившему Алексеева за сдержанность и интеллигентность, то есть за те качества, которых не хватало ему самому. И, глядя на полковника, он невольно пригибал голову.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 «Батальон, вперед!» Он переступил тела убитых, ткнувшихся ничком в землю. Бросились в глаза новые обмотки на их ногах, новые зеленые вещмешки на спинах. Промелькнуло миловое лицо незнакомого капитана, выскочившего из траншеи с группой солдат. И тотчас появилась сбоку от капитана ускоплечья фигура в темной шинели, и зовущий крик прорезал треск пулеметов. «Коммунисты, за мной!» Тогда Иверзев понял, что это Алексеев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 До этого со злобой, наблюдавшей за неприцельной стрельбой полковой батареи, перестал следить за точностью огня. Вся артиллерия, что стояла на участке наступления полка, теперь била прямой наводкой по двум дзотам, задерживавшим продвижение батальона. Дым заволок половину поля, в прорехах мельтешили силуэты солдат, краснело пламя, горел перевернутый трамвайный вагон.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 Их конвоировал глыбообразный, мрачного вида старшина, не в меру обвешенный гранатами с автоматом за просторной спиной. Напрягая мощную шею, он командовал им что-то, указывая красной ручищей. А немцы молчаливо, бестолково жались в кучу, отодвигаясь подальше от танков. Вбирали головы в плечи. Наверное, не понимали конвоира. Танкисты хохотали, крича с высоты башен. — Ты им пошпрехай! Черт их у курицу, пошпрехай!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 — Да кто их разберет, товарищ полковник? — пророкотал старшина, сурово озираясь на пленных, как бы очень недовольный тем, что среди них нет ни одного генерала. — Вроде один. По виду важная птица. Прямо из машины взяли. Вот, в середке стоит, видите? Губы поджал. — Ком, ком, вот ты! Ком, ком, шпрехен! Гуд, гуд! Старшина со старательной деликатностью поманил пальцем невысокого пожилого немца в черном глянцевитом плаще, без фуражки, с рыхлыми холеными щеками.